Ответственное охранение После принятия закона о частной детективной и охранной деятельности в РФ охранный бизнес начал развиваться беспрецедентными темпами, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. К 1998 году в нашем городе насчитывалось более 800 частных охранных предприятий, или ЧОПов, примерно 7,6% от общего числа по стране. По разным оценкам, пять лет спустя в Петербурге и области было зарегистрировано уже порядка 1100 охранных предприятий. Параллельно с ростом количества ЧОПов наблюдалась устойчивая динамика уменьшения числа ЧСБ – частных служб безопасности. Создание ЧСБ практиковали банки и прочие финансовые структуры, а также коммерческие предприятия, активно участвовавшие в теневом секторе экономики. У первых в начале 90-х имелось достаточно свободных денег на подобную роскошь. Для вторых главным было не допустить посторонних в свою кухню. Однако во второй половине 90-х годов, и особенно после дефолта 1998 года, количество банков резко сократилось, а выжившие банки стали беднее. Теневой сектор также частично стал двигаться в сторону легализации – В этих условиях содержать собственную службу безопасности нередко было экономически неэффективно, поэтому некоторые собственники стали перестраивать их в карманные ЧОПы, дабы охранять свой бизнес плюс иметь возможность немного подзаработать на стороне, чтобы хоть частично окупить затраты на содержание службы. И все же большинство бизнесменов предпочли идти по пути сотрудничества с уже существующими, хорошо зарекомендовавшими себя ЧОПами. Между тем дефолт серьезно ударил и по охранным предприятиям. В этом смысле тот факт, что количество официально зарегистрированных охранных предприятий в последние годы все равно продолжало расти, не является показательным и не отражает реального положения вещей. Дело в том, что многие ЧОПы сегодня существуют сугубо номинально. Тому есть несколько причин. Во-первых, многие клиенты к тому времени либо разорились, либо начали испытывать серьезные финансовые затруднения, а посему вынуждены отказаться от охранных услуг вовсе или перейти на более дешевую тревожную кнопку ОВО – отдела вневедомственной охраны. Во-вторых, беда многих ЧОПов заключалась в том, что они сначала создавались, а уже затем занимались поиском объектов тогда как сегодня этот рынок фактически полностью забит, и, как показывает практика, при организации охранного предприятия с нуля следует исходить из правила первичности объекта. Кроме того, новым охранным структурам вообще очень сложно конкурировать с признанными грандами охранного бизнеса. В этом плане у них весьма ограниченные возможности, поскольку демпинг цен в охранном секторе не срабатывает. Стоимость услуг, как правило, величина постоянная, и вариации средней по городу цены весьма небольшие. В данном случае мы не говорим о специфических, в том числе крышных, услугах, стоимость которых в каждом индивидуальном случае оговаривается особо. Поэтому новым структурам чаще всего приходится занимать те ниши, от которых отворачиваются гранды. Либо объект не престижен, либо на данном этапе он не представляет интереса, потому что, например, слишком велики затраты, удаленность объекта, непрозрачность бизнеса клиента, нехватка сил и так далее. Скажем, такие зубры, как «Балтика Скорт», «Защита» или «Став» никогда не опустятся до охраны магазинчика 24 часа, зала игровых автоматов или строительной площадки, а потому эти объекты автоматически отходят к младшим коллегам. Те, в свою очередь, способны выживать лишь за счет большого количества подобных объектов. В противном случае прибыль будут съедать многочисленные накладные расходы. Как рассказывал мне сведующий в этом бизнесе человек, в охранной сфере весьма велика управленческая надстройка. Бухгалтерия, учет оружия, работа с лицензионными органами, кадровый аппарат – А сократить ее не всегда представляется возможным, поскольку она регламентируется в соответствии с действующим в этой сфере законодательством. Например, в небольшом предприятии общей численностью в 40 человек количество собственно охранников, как правило, не превышает 20. Но зато чем крупнее предприятие, тем долевая составляющая управленцев и технической обслуги меньше. Хотя до сих пор существуют и такие охранные предприятия, которые имеют в работе один-два объекта. Но в основном они представляют собой эдакие кружки по интересам. Небольшие объединения бывших сослуживцев, пенсионеров силовых структур, для которых участие в охранном бизнесе – лишь средство заработать некоторую прибавку к, в общем-то, немаленькой по сравнению с другими категориями граждан пенсии. В 2005 году в Санкт-Петербурге из 35-40 тысяч человек – имеющих лицензию на занятия частной детективной охранной деятельностью, примерно 10 тысяч человек реально не занимались охранным бизнесом и были востребованы в других секторах экономики. По разным оценкам, еще примерно столько же человек пребывали в кочевом состоянии, то есть регулярно один-два раза в год меняли место работы. В первую очередь это связано с тем, что зарплаты охранников к середине 2000-х существенно снизились по сравнению с зарплатами в середине 90-х годов. В 2003-2004 годах средний заработок охранника по городу составлял порядка 300 долларов. Кстати, примерно столько же со всеми надбавками получает более защищенный в социальном плане действующий сотрудник ОВО. Более того, примерно в 15-20% случаев ЧОПов зарплата еще ниже – порядка 200 долларов – И лишь в 10-15% чопов заработки могут достигать 800 тысяч долларов. Как рассказал мне директор одного из довольно крупных охранных предприятий, в последние годы в охранном бизнесе наблюдается большая текучка кадров. Первыми уходят люди случайные, которые во времена повальной безработицы не могли найти себе достойную зарплату по специальности, а потому пошли в охрану. Теперь, когда экономическая ситуация несколько улучшилась, появилась возможность зарабатывать такие же деньги на производстве. Повышать же зарплату своим охранникам многие руководители просто не в состоянии. Те, кого такая ситуация не устраивает, либо сами уходят из этого бизнеса, либо пытаются попасть на работу в те самые 10-15% преуспевающих. Однако требования там на порядок выше – Необходима безупречная физическая, огневая, а в некоторых случаях и техническая подготовка. Кроме того, может потребоваться знание иностранного языка. Большое внимание уделяется коммуникативным характеристикам, внешнему виду. Наконец, возраст. Многие руководители сегодня не берут на работу охранниками людей старше 30 лет. Именно за счет столь высоких требований к своим сотрудникам Крупные охранные структуры выигрывают на поле конкуренции с той же вневедомственной охраной, где подавляющее большинство остальных ЧОПов, надо признать, пока проигрывает. Причина этого проигрыша лежит на поверхности. У ОВО есть статус государственного силовика, машины с мигалками, автоматическое оружие, возможность проведения на законных основаниях проверки документов, личного досмотра и прочего. Престижные же ЧОПы в данном случае привлекают клиентов большей предсказуемостью. соответствием охранников предъявляемым требованиям. Возможность удержать на охране объекта постоянных, а не каждый раз случайных людей. Наконец, цивилизованным внешним видом охранников. Более того, в настоящее время в городе существует ряд охранных структур, которые по принципу ОВО занимаются мониторингом обстановки на территории с использованием патрульных машин имеют собственные централизованные пульты охраны. Наиболее показательным в этом смысле холдинг «Секьюри Охрана», который одним из первых в Санкт-Петербурге начал целенаправленно, а главное – профессионально заниматься развитием этого все еще нового для отечественного охранного бизнеса направления деятельности – частной централизованной охраны объектов. И в этой сфере, надо сказать, уже имеются серьезные успехи. По крайней мере, в отличие от того, техническое оснащение качество сигнализации в частных охранных структурах на порядок выше, вследствие чего их сотрудники работают порой более эффективно. Например, участников на порядок меньше ложных срабатываний сигналов тревоги. В числе прочих тенденций последних лет следует упомянуть постепенный уход охранных предприятий от оказания так называемых «крышных услуг». Не секрет, что в период становления ЧОПа, предоставляемая предприятиями физическая охрана, зачастую отнюдь не являлась первостепенной задачей. Тогда к выбору охранного предприятия подходили не с позицией того, насколько, скажем, профессиональна охрана периметра или охрана физического лица, а насколько велик авторитет предприятия в случае возникновения необходимости решить вопрос. Однако в последние годы ситуация существенно изменилась несколько источников из сферы охранного бизнеса убеждали меня что крышные функции из деятельности чопов уходят во первых эти функции изначально были не свойственны самой природе чопов а во вторых сегодня они далеко не всегда окупаются серьезные бизнес структуры имеют собственные аналитические и юридические подразделения способные предугадывать уровень и характер первентивных ударов и потенциальных угроз со стороны конкурентов и партнеров. Более того, по словам одного из руководителей охранной структуры, самостоятельное влезание в эту сферу клиенты отнюдь не приветствуют, как минимум это вызывает у них раздражение, а в худшем случае может привести к расторжению договора. Самим охранным структурам подобная самодеятельность в принципе и не нужна, поскольку держать в штате мощное подразделение аналитиков, юристов и прочих специалистов экономически целесообразно лишь в том случае, если эти услуги оплачиваются отдельно. И надо сказать, что некоторые ЧОПы идут по этому пути. Например, создают в своих структурах детективные агентства, которые за отдельную плату занимаются расследованием обстоятельств тех или иных событий, создающих или создавших угрозу безопасности бизнесу клиента, или ведут мониторинг потенциальных рисков и угроз. Правда, в наиболее крупных охранных структурах аналитические подразделения существуют вне конкретного спроса и выполняют отчасти функции подразделения собственной безопасности с одной стороны и внешней разведки с другой. Так, в свое время, директор охранного предприятия «Алекс Северо-Запад» утверждал, что у них есть база данных на все компании региона, позволяющая оценить степень надежности возможных партнеров-клиентов до вступления с ними в деловые отношения. Таким образом, можно сказать, что элементы крышных услуг в ряде нынешних ЧОПов до сих пор присутствуют. Но это явление уже не столь распространено, а оплата за них определяется конкретными условиями. Размер компании, степень риска, сложность ситуации. Клановость и кастовость в структуре руководства охранных предприятий, имевшее место при зарождении рынка охранных услуг, сохраняется до настоящего времени. Если в низовом и среднем звене предприятий упор делается на профессионализм вновь принимаемого сотрудника, то его верхушка, как правило, представлена выходцами из определенной силовой структуры, вида спорта или общественного объединения. То есть до сих пор существуют армейские, ментовские, ФСБшные и прочие ЧОПы, у которых, соответственно, имеются наиболее мощные позиции именно среди действующих сотрудников конкретных силовых структур и ведомств. Ранее в главе «Бегущие по лезвию бритвы» мы говорили о том, что в середине 90-х в Петербурге существовало определенное количество охранных структур – созданных преступными группировками с целью легального получения оружия и использования статуса охранного предприятия в преступной деятельности. Такие примеры действительно были. Можно упомянуть Скорпион, Кобру, Дельту-22, Зеркало, СМЕРШ и прочее. Однако сегодня подобная практика скорее исключение, нежели правило. Время показало, что создавать подобные структуры в сугубо криминальных целях по меньшей мере глупо. Слишком уж прозрачна эта деятельность. Строгая отчетность, проверки, учтенное и отстреленное оружие, к тому же с ослабленным боекомплектом. Охранный бизнес, как и любой другой вид бизнеса, конечно, может служить источником инвестирования и интереса для криминальных структур. Однако он не является высокоприбыльным. Поэтому, если орг преступности принимает в нем участие, то чаще всего ради создания собственной структуры по защите собственных же коммерческих объектов. Так надежнее, да и оставшихся после отмирания Института стрелок разборок бойцов надо куда-то пристраивать. В 2000 году в СМИ были озвучены данные экспертов ФСБ, согласно которым около 15% всех частных охранных агентств связаны с преступными группировками. Однако наши источники в силовых ведомствах уверяют, что в Петербурге сегодня эта цифра не превышает 3-5%, и ответственно заявляют, что охранный бизнес города – абсолютно управляемый и контролируемый государственными органами бизнес, отвечающий всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Мнения на этот счет самих участников охранного бизнеса разделяются – причем преобладают не столь оптимистические настроения. Однако в конечном итоге факт остается фактом. В последние годы серьезных конфликтов между руководством милицейского главка и руководителями охранных структур в Санкт-Петербурге не было, по крайней мере, на моей памяти. Несмотря на данные проблемы и трудности, в первую очередь финансового характера, в Санкт-Петербурге в последние годы наблюдался устойчивый рост количества как официально зарегистрированных ЧОПов, так и лицензированных охранников. По состоянию на середину 2008 года таковых было соответственно 1700 и 52 тысячи. И это невзирая на то обстоятельство, что еще одной тенденцией последних лет являлось укрупнение и слияние охранных структур. Таким образом, в сфере охранного бизнеса налицо как переизбыток предложения – так и предсказуемое ослабление контроля за качеством оказываемых услуг. Ведь все подобные предприятия следует проверять и контролировать, а в соответствующих органах городской лицензионной и разрешительной системы работает чуть более двух сотен сотрудников милиции. Понятно, что уследить за всем, включая соблюдение надлежащих правил хранения почти 7000 тысяч единиц, состоящего на балансе городских ЧОПов оружия, При таком соотношении сил невозможно физически».